25 страна чудес без тормозов еда фабрика грёз западня лезть по веревке оказалось проще, чем карабкаться по лестнице жабервогов. Я отталкивался ногами от скалы, то и дело повисая в пространстве, перехватывал веревку повыше, подтягивался и рывком за рывком поднимался вверх. прямо сцена из Аламо. Исторический боевик американского режиссера и актера Джона Уэйна. «Ну, разве что веревка в кино без узлов. На веревку с узлами зритель не клюнет. Время от времени я задирал голову и смотрел на огонек ее фонаря, но не мог разобрать, сколько еще осталось. Рана на животе пульсировала в такт сердцу. Ушибленная голова раскалывалась на куски. Боль не мешала лезть по веревке, но и униматься вроде не собиралась. Луч ее фонаря становился все ярче». Хотя, если честно, мне это только мешало. К темноте я уже привык, а на свете начал соскальзывать, теряя ориентировку. Выступы в скале на свете казались ближе, а тени глубже. Да и просто слепило глаза. Что не говори, даже человеческое тело приспосабливается к новым условиям. Стоит ли удивляться тому, что научились вытворять в темноте жабервоги? Узлов через шестьдесят или семьдесят я наконец дополз до цели и, подтянувшись на руках, выбросился на каменную площадку, как пловец на бортик бассейна. От веревки руки совсем занемели и подтягиваться пришлось очень долго, словно я только что проплыл кролем километр или два. Толстушка помогала мне тащась за ремень. Но、ну, слава богу, воскликнула она, если б не веревка, мы бы минут через пять утонули. Очень мило. Выдавил я без сил распластавшись на земле. Вода высоко поднялась. Она светила скалу под ногами, взялась за трост и вытянула его из пропасти. Где-то с узла тридцатого он стал насквозь мокрым. Она была права. Проползем мы по лестнице еще пять минут, и нам стало бы некуда торопиться. Деда нашла? спросил я. Конечно, ответила она. Он там в алтаре. Только ногу вывихнул, когда убегал. Он что? Добирался сюда с вывихнутой ногой. Ага, дед крепкий. У нас в семье все выносливые. Похоже на то, согласился я. Конечно, я тоже не хлюпик, но на спор с этой парочкой тягаться бы не стал. Идем, он нас ждет, хочет срочно с тобой поговорить. Взаимно. Я снова взвалил на плечи рюкзак и поплелся за ней к алтарю. Мы подошли к круглой дырке в скале, нырнули в нее и оказались в просторной пещере. Большая натриевая лампа освещала ее рассеянным желтым сиянием, точно в каком-нибудь бомбоубежище. От выступов на стенах по всей пещере разбегались причудливые тени. Под лампой, закутавшись в одеяло, сидел профессор. Половину его лица скрывала густая тень. Из-за странного света казалось, будто глаза его провалились в череп, но настроение старика был веселым и общительным. «Ну что, натерпелся страху?» — бодро спросил он. «Я знал, что вода поднимется, но думал, вы появитесь раньше». «Прости, дед», — сказала Толстушка. «Я заблудилась на улице, а потом искала его весь день, и мы опоздали на целые сутки». «Ладно, ладно», — махнул рукой профессор. «Опоздали, не опоздали, теперь уже все равно». «Как это?» — не понял я. «Что значит «все равно»?» Не гони лошадей. Сначала давай с тебя пиявок снимем. Если сразу не снять, шрамы останутся. Я сел на землю в метре от него. Толстушка пристроилась сзади, достала из кармана спички, зажгла одну и поднесла к моей шее. Вжик раздалось за ухом, и сочно красная разбухшая от крови пиявка отвалилась как пробка от винной бутылки и шмякнулась на землю. Одна за другой пиявки шлепались с меня, и каждую корчевшуюся гадину толстушками тодично давила кроссовкой. Шея и затылок саднили, как обожжённые. Казалось, стоит лишь повернуть голову, и кожа лопнет точно у помидора. Ещё неделя такой жизни, и я, покрывшись ранами с головы до ног, стану ходячим пособием по оказанию первой помощи. Мои красивые цветные фотографии со стрелочками и комментариями будут развешивать в аптеках города как наглядный пример последней стадии трихофитоза. Стригущий решай. Дырка в животе, шишка на лбу, синяки от пиявок. Добавим сюда невстающий пенис и картина завершена. У вас найдется что-нибудь поесть? Поинтересовался профессор. Я так торопился, что ничего не захватил. Со вчерашнего дня на одном шоколаде. Я открыл рюкзак, достал пять-шесть банок консервов, буханку хлеба, флягу с водой и передал старику. Тот жадно отпил из фляги, с прищуром ценителя редких вин исследовал все консервы и оставил себе солонину и персиковый компот. Присоединяйтесь, предложил он, но мы отказались. После всего пережитого о еде хотелось думать меньше всего. Профессор отломил кусок хлеба, положил на него солонины, со зверским аппетитом жжевал, затем умел полбанки персиков и выдал компот. Я тем временем достал из кармана бутылочку виски и пару раз хорошо глотнул из нее. На душе полегчало. Боль, конечно, не прошла, но от алкоголя, парализовавшего нервы, зажила какая-то отдельная от меня жизнью. А вы меня просто спасли, сказал наконец профессор. Как правило, я обновляю запасы, чтобы в крайнем случае протянуть здесь два-три дня. Но в последнее время все как-то руки не доходили. Непростительная оплошность. Привыкаешь к мирным размеренным будням, и бдительность притупляется. Отличный урок на будущее. Готовь сани летом, а зонтик в ясный день. Наши предки знали, что говорили. И он разразился утробным смехом. «О-хо-хо-хо-хо!»